Глава 13 В маленьком ресторанчике «Рульман», куда Лори пришла ровно в 5.30 того же вечера, как всегда царила тишина. Он получил свое имя в честь французского дизайнера Жака Эмиля Рульмана, работавшего в стиле ар-деко и был отделан в стиле дорогих парижских ресторанов с высокими потолками, стульями, обитыми красным бархатом и накрахмаленными белыми скатертями. Кроме того, он занимал нижний этаж здания, где находилась студия Фишера Блейка, что делало его одним из самых любимых мест Лори. Когда Лори скинула пальто и передала его официантке, она заметила Шарлотту, которая помахала ей рукой от углового столика, стоявшего рядом со стойкой бара. Они обменялись поцелуями, после чего Лори села напротив Шарлотты. Шарлотта уже заказала мартини. «Ты пришла раньше», – заметила Лори. В Леди Фарм сегодня снежный день. Я вчера разослала всему персоналу электронные письма, в которых предложила им самим решить, стоит ли приходить на работу. Конечно, выпало только три дюйма снега вместо девяти, но половина офиса все равно осталась дома. Подруга Лори Шарлотта управляла в Нью-Йорке семейным бизнесом. Под руководством Шарлотты Леди Фарм вырос от производителя основополагающей женской одежды до прославленного бренда элитной спортивной одежды. Лори познакомилась с Шарлоттой во время расследования в эпизоде «Под подозрением исчезновение ее младшей сестры». Когда сериал был закончен, Шарлотта пригласила Лори на ужин, и с тех пор они стали близкими подругами. Лори заказала белое вино, отказавшись пить с Шарлоттой Мартини, а потом выслушала рассказ подруги о производителе тканей, который не предупредив Шарлотту, решил добавить 5% лайкры в ткань. У меня собралось 5000 рулонов этой дряни. И я решила сделать пробный образец, чтобы посмотреть, что будет. Брюки выглядели как у Оливии Ньютон Джон в финальной сцене Бриалины. Лори представила культовые обтягивающие легинсы из блестящей черной ткани. Может быть, тебе следует взять новый курс? Да, конечно. если внезапно вернется диска». Шарлотта махнула рукой, будто отбрасывая все проблемы в сторону. «Я скажу, чтобы они заменили ткань. Обычная головная боль, не более того. О да, чтобы не забыть». Она засунула руку в сумочку, вытащила тяжелую книгу и вручила ее Лори. «Мода первых леди», – гласил яркий заголовок на обложке. «Я забыла, что она у меня есть, пока не повесила трубку, поговорив с тобой», – сказала Шарлота. Когда Шарлотта позвонила Лори и предложила встретиться, Лори выходила из музея и упомянула о том, что готовится к расследованию убийства Вирджинии Уэйтлинг. Для Лори оказалось сюрпризом, что Шарлотта присутствовала на той вечеринке в Метрополитен. Оказалось, что Леди Форм каждый год покупает столик, чтобы поддержать музейный институт костюма, а также помочь бренду Леди Форм не отставать от моды и функциональности. Лори пролистала иллюстрированную книгу, изданную по случаю выставки, которая проходила в вечер смерти Вирджинии Уэйклинг. «Книгу напечатали заранее», объяснила шарлота «и там не упоминается смерть Вирджинии, но я подумала, что она может тебе пригодиться». Шон Дункан сказал, что они могут проводить съемку в Метрополитен, но, конечно, восстановить выставку будет невозможно. Однако Джерри способен творить чудеса, работая с фотографиями. Лори решила, что она может запросить негативы с высоким разрешением любых снимков, которые они решат использовать. В книге их были сотни. Это замечательно, Шарлотта, спасибо тебе. К сожалению, я совсем мало знаю о том, что тогда произошло. Шарлотта уже объяснила, что она была в дамской комнате, когда услышала, как гости заговорили о женщине, которая упала с крыши. Ее столик находился далеко от престижных мест, которые так любила Вирджиния Уэйклинг. Если коротко, у Шарлотты не осталось личных воспоминаний. которые могли бы помочь расследованию. В противном случае я бы стала первым человеком в истории, который появился более чем в одной серии твоего шоу. За исключением Алекса, конечно. Кстати, об Алексе. Я видела его два дня назад на благотворительном вечере Академии письма в Бронксе». Шарлотта приглашала Лори за столик Леди Форма, принимавшего участие в акции по сбору денег для государственной школы. в одном из самых бедных избирательных округов страны. К несчастью, это событие совпало с походом Тимми в Линкольн-центр на джазовый концерт. В очередной раз Лори не помешал бы клон. «И как он тебе показался?» – спросила Лори, стараясь не выказывать чрезмерного любопытства. «Выглядел отлично». Лори сразу поняла, что Шарлотта что-то скрывает. Он про меня спрашивал. «О, вычеркни это из протокола, я веду себя как 12-летний ребенок». «А тебе речь не заходила», — сказала Шарлотта. «Мы просто поздоровались, и он представил меня как знакомую со съемок под подозрением». Она наморщила нос, как если бы поняла, что проговорилась. «И кому он тебя представил?» «Керри Линдон». Лори узнала имя. Керри была ведущей новостей в местном телевидении CBS. Длинные светлые волосы, большие голубые глаза, неизменно безупречно одета, когда появляется перед камерами. Лори вдруг представила Керри Линдон рядом с Алексом. Они превосходно смотрелись вместе. Но они не были вместе-вместе. Я прочитала в программке, что оба входили в комитет аукциона. Я думаю, они просто встречали гостей. Или Керри была парой для Алекса в тот вечер. Пока Алекс не начал встречаться с Лори, он всегда появлялся в светской хронике в сопровождении какой-нибудь известной женщины – «Ты слышала новость?» – спросила Лори, которая больше не хотелось говорить о Керри. «Он станет федеральным судьей». «Ничего себе! Его честь судья Алекс Бакли. Звучит круто. Он в полном восторге». Лори покачала головой. «Понятия не имею. Я прочитала новость сегодня в Нью-Йорк Таймс». шарлота протянула руку и сжала запястье Лори. «Милая, мне так жаль. Я просто подумала, что ты узнала о назначении от самого Алекса». «Я знаю, что вы временно разошлись, но подумала, такое грандиозное событие!» Она замолчала. День Благодарения, Рождество и Новый Год прошли, а они ни разу не поговорили даже по телефону, только обменялись поздравительными открытками. И Алекс прислал новую видеоигру в подарок Тимми, с чего бы ему звонить ей и сообщать об исполнении своей мечты. Шарлота смотрела на нее с выражением близким к жалости. Мне не следовало упоминать о том, что я его видела. Лори с трудом улыбнулась. «Поверь мне, Шарлотта, тебе не за что просить прощения. Алекс свободен и может проводить время с кем захочет. Мы расстались». Шарлотта помолчала, понимая, что Лори делает вид, будто все в порядке, но решила поменять тему и заговорила о предстоящем на следующей неделе показе мод для телешоу «Тодэй». Лори не подала виду. Но у неё заболело сердце.